Как можно увереннее сказал я, внутренне готовясь к предстоящему трудному разговору. Только не ракета а сигнальным патроном. Майор подошел ко мне и, глядя прямо в глаза, вкратчиво спросил. а «Вот скажи мне, Найденов, хрен ты это сделал?» «А тебе какое дело? Надо было и сделал. Заплутал я слегка, хотел желтым стрельнуть, подсветить, да в темноте перепутал, красный случайно из коробки достал».